Глава 30. Это была небольшая камера с голыми оштукатуренными стенами и жесткой койкой напротив окна. Окно выходило прямо на стену соседнего дома, и от того сумерки начинались в этой камере рано. В хмурые дни начала петербургской весны, в дождливые и снежные дни, даже сторожу, привыкшему к темноте своей каморки, Подумалось, что молоденькому поручику, который сидит в камере третьего этажа и который так щедро дает ему наводку, скучновато долго сидеть без света. Он, кряхтя, зажег сальную свечу в фонаре и понес ее поручику. Старик решил порадовать его, принеся ему свечу на целый час раньше положенного срока. Но, отперев дверь и взглянув в камеру, он остановился на пороге и очень сердито сказал. Ваше благородие, нечто можно такими делами заниматься. Почитай третью стенку, словами испортили. Придет начальство, увидит эту срамоту, что я скажу и чего писать. Раз вам бумага не дадена, значит, так посидеть можно. Сидеть не хочется, взяли да полежали, и милое дело. А то вон гляди ка всю стену. Только лет мы ее штукатурили и списали словами. А какие эти слова ваши, нечто я разберу? Арестованный поручик прервал свое занятие, для которого он, по-видимому, хотел воспользоваться последним светом потухающего дня, и, посмотрев на сторожа и на его фонарь, со вздохом ответил. «Слова, слова. Ты прав, дед, их слишком много на свете. А вот за фонарь спасибо, с ним все же веселее. А то как же?» Сторж поставил свой фонарь на стол и ушел. Арестованный вынул из-под подушки книгу, подсел к фонарю и так занялся чтением, что не слыхал, как опять отворилась его дверь. «К вам гость, ваше благородие», — сказал, входя сторож. «Гость», — встрепенулся, вскочив со своей табуретки молоденький поручик, — «впусти его». «Вот на тебе, выпей за наше здоровье». «Да я и так уж, Маненечка», — неторопливо ответил сторож, охотно принимая то, что ему дали. «Вот они уж тут, пожалуйте, ваш милость», только чтобы ненадолго. В неясном свете, падавшем от тусклого фонаря, виднелось из изжелто-бледное, почти белое лицо вошедшего. Глубоко запавшие сверкающие глаза осмотрели с выражением растерянности и смущения, и видно было, что еще минута, и он готов будет уйти обратно. Но Лермонтов так искренне воскликнул, «Боже мой, как я вам рад! Входите, входите, прошу вас!» Что гость шагнул вперед и смущенно проговорил. «Если я вам помешал, Михаил Юрьевич, или если вообще не вовремя, то я, и богу не обижусь и зайду в другой раз. Я бы сам и не решился, если бы не Краевский, ведь это он меня затащил». «Да что вы, что вы!» — вскричал Лермонтов, пожимая ему руку. «Помните нашу встречу в Пятигорске у Сатина? Лермонтов придвинул гостю свой единственный табурет. Насколько я помню, мне кажется, он вдруг доверчивый просто рассмеялся. «Мы мало хорошего», — сказали друг другу в тот раз. «Да, в самом деле, Усатина», — слегка запинаясь, ответил гость. «У нас был тогда, так сказать, случайный разговор. Теперь я пришел, чтобы исправить эту ошибку», — он посмотрел вокруг. «Ваше пребывание в этих стенах...» Ваше положение арестованного я переживаю, как оскорбление, нанесенное не только лично мне, но всей русской литературе. «Ах, что вы это! Садитесь же, прошу вас», — повторял Лермонтов, усаживаясь на свою койку и глядя на своего гостя с такой подкупающей простотой, что тот невольно подумал, «Бог мой, что за обаятельный человек!» Белинский сел, и оба пристально и молча посмотрели друг на друга. «Скажите же, за что вы здесь?» — спросил, наконец, Белинский. «Неужели за дуэль с де Барантом?» «Формально за это. Не поговорить ли об этом с Жуковским?» «Нет-нет, прошу вас», — быстро сказал Лермонтов. «Он, конечно, все знает, и я сам, как только выйду отсюда, поеду к нему. Я уверен, теперь меня скоро выпустят». «В это и я верю», — проговорил Белинский, продолжая всматриваться в лицо Лермонтова. В чтении я вижу, у вас тут недостатка нет. Он указал на стопку книг, лежавшую на столе. Читать разрешают, вот я и занялся моим любимым Фенемором Купером. Я ведь, не удивляйтесь, люблю его больше, чем Вальтера Скотта. Я вас понимаю, я сам его очень люблю. Рад это слышать, Лермонтов взял со стола книгу. Вот откроешь любую главу и уже все забыл. Это удивительное сочетание романтики и в то же время полной яркой передачи действительности. Я бы сказала, что романы Вальтера Скотта — это чудесные акварели, иногда они напоминают старинный фарфор. Но Купер — это живопись, созданная уверенной мужской рукой. А муза Вальтера Скотта, по-моему, женщина. Ну, может быть, она амазонка, закончил он, улыбаясь. Милинский встал и подошел к стене, на которую давно посматривал. «Хотел я перевести здесь два-три шекспировских сонета», — вздохнул Лермонтов. «Да не позволяют писать, не дают ни бумаги, ни чернил. По к стене прибегнешь». Он кивнул головой на стенку, покрытую смутно видневшимися строчками. «Нет, тут и фонарь не поможет», — Белинский тщетно старался что-нибудь разобрать. «Ничего не вижу». «Михаил Юрьевич, как же так можно, батюшка? Ведь этого на стенке не оставит, ведь забудется, пропадет». «Я вам, если хотите, обещаю», — улыбаясь посмотрел на него Лермонтов, «что постараюсь все это запомнить и для вас записать. Не для меня только, а для всей русской литературы». Вернувшись на свое место, Белинский медленно промолвил. «Я считаю вас настоящим и единственным наследником Пушкина, а когда это говорит вам человек, для которого Пушкин был полубогом, это, поверьте, немало значит». Теперь я хочу сказать вам о том, что явилась главной побудительной причиной моего прихода. Недавно я пережил глубокий душевный перелом во всех моих устремлениях. В это трудное для меня время я часто думал о вас и слушал всем сердцем мятежный голос вашей Лиры. Он встал, прошелся по полутемной камере и остановился около Лермонтова, откидывая худою рукою прядь волос, упрямо падающую на лоб. «Я не совсем понимаю», — промолвил Лермонтов, поднимая на Белинского глаза, «каким образом я...» «Подождите одну минуту», — перебил его Белинский. «Сейчас вы поймете». Он прислонился спиной к стене, скрестив руки, глядя в маленькое решетчатое окошко, откуда сквозь мутное стекло пробивался слабый свет молодого месяца, заговорил с такой сосредоточенной простотой, точно обращался к самому себе, и не просто к себе, а к самой сокровенной глубине самого себя. Я проповедовал созерцательный индийский покой вместо борьбы и примирения, существующей действительностью. Вы об этом знаете. Лермонтов смотрел в задумчивости на худое, изможденное лицо этого удивительного человека, точно сжигаемого внутренним огнем. «Разве можно?» — спросил он тихо. Живя в России, проповедовать примирение с действительностью. По лицу Белинского пробежало выражение острой боли. Левая рука судорожно прижалась к груди, точно унимая боль или биение сердца. «Вот в том-то и дело», — горячо и быстро заговорил он, «я видел многое и о многом знал, и вот, столкнувшись с философией Гегеля, я потерял на время самого себя». Но заметьте, что это было неправильно, понятое гегельянство совсем неправильно. Его утверждение о том, что все действительное разумно, подлежит иному толкованию. Белинский говорил быстро, иногда останавливаясь около Лермонтова и опять начиная ходить по тесной камере от двери к окну и обратно. «Здесь, в Петербурге, я увидел всю силу темного произвола самодержавия», и ужаснулся всей нашей жизни. Лермонтов молча слушал этот взволнованный голос, следя глазами за худой, слегка согбенной фигурой Белинского, за его точно светившимся в темноте лицом. Ему казалось мгновениями, что этот человек, ставший ему вдруг близким и понятным, высказывает его собственные глубоко таимые мысли. Белинский остановился и потер лоб рукой. «И вот что я хотела вам сказать. Это главное». Нет в мире призвания выше призвания поэта, ибо поэзия — это огонь и солнце мировой жизни. И вы понимаете это так же, как и я. Ваше стихотворение поэт исполнено высоких чувств, гражданских и общечеловеческих, которые делают голос вашего в наши дни вечевым колоколом России, а это обязывает ко многому». Он кончил и, отвернувшись от Лермонтова, подошел к окну. Мутноватый свет, высоко поднявшегося месяца, став ярче упал на его лицо, и Лермонтову, молча смотревшему на него, был хорошо виден тонкий профиль, словно высеченный острым резцом. «Я вам сказал уже», — тихо продолжал Белинский, «что Пушкин для меня был полубогом. Лира Пушкина звучала на всю Россию. Теперь без него звучит ваше. Отсюда великое значение и великая ответственность ваша, перед нашим народом и перед всей Россией. Вот то, что я должен был вам сказать. Он быстрым движением повернулся к Лермонтову и, стоя в своей привычной позе, скрестив руки на груди, молча смотрел в его лицо. Лермонтов встал и подошел к нему. «Боюсь», — сказал он, — «очень боюсь, что нет во мне всех качеств, нужных для этого. Эту миссию лучше выполнит тот, кто придет после меня». Миринский сделал протестующее движение. Лермонтов заговорил быстрее. «Подождите, выслушайте меня. Я, как мой Печорин, давно уже живу не сердцем, а головой. И без участия, а просто с любопытством, может быть, со строгим любопытством, наблюдаю за самим собою, за своими страстями и поступками. Во мне два человека. Один живет и действует, другой судит его. Что ж поделаешь?» Эта тяжелая ноша была моим делом с самого детства. Еще ребенком я страдал от несоответствия своих надежд и мечтаний с окружающей меня жизнью. Глубоко запавшие горящие глаза Белинского смотрели с таким согревающим сочувствием, что Лермонтов сказал ему то, чего не сказал бы никому другому. Всю жизнь я мечтала о каком-то совершенстве в людях во всем мире, И всю жизнь с самого раннего детства меня окружал разлад. Сначала в моей семье, потом вообще в людях и в самой жизни. Я рано понял, скорее почувствовал, что несовместима никакая справедливость, правда и человечность с крепостным бытом. Мой любимый гувернер, пленный француз Капе, рассказал мне как-то о взятии Бастилии. И я заболел от волнения. Так мне показалось это величественно и прекрасно. С тех пор я всегда мечтал о подвигах, о действии, но ничего не сделал. Он замолчал, прислушиваясь, как где-то внизу проходил сменяться караул, несла стихая и тоскливая солдатская песня, и слышалась барабанная дробь. Новой жизни начать я не смог, невесело закончил он. Я только написал два-три приличных стихотворения да две-три повести. Но, может быть, еще начну. Жить — значит действовать, а действовать — значит бороться. За то, что лучше, за то, что прекрасно, за совершенство. И в этом смысл искусства и поэзии, и закончил он тихо, и вдруг улыбнулся, точно стыдясь того, что так неожиданно высказал, и что обычно от стольких людей прятал, прикрываясь то бравадой, то удалью школьника или гусара. Милинский слушал его, всматривался в характерные черты этого лица, на котором горели темные огромные глаза, и думал, терзаясь раскаянием. И в этом человеке под и светского легкомыслия я не разгадал тогда великого сердца. Вот те, — продолжал Лермонтов, — кто вышел 14 декабря на площадь, они боролись. Ах, если бы я родился раньше. Для меня, как и для них, жизнь без безборения скучна и мертва, но и без творчества так же. «Ну вот видите, торжество прервало прервал Белинский. Вы все-таки до конца не знаете себя. И вот что я вам скажу. Мне кажется, что скоро вы будете относиться к людям вообще, не только к тем, кого вы любите, с большим доверием». «Дай Бог», — очень серьезно ответил Лермонтов. «Я вам скажу по секрету, мне иногда кажется, что я устал жить. Но дело не в этом, это пустое. Дело в том, что мне не дадут долго жить». «Ах, боже мой, что вы, зачем вы об этом? Что вы такое говорите?» Белинский крепко сжал руки Лермонтова, взяв их в свои. «Зачем так думать, зачем? И то, что вы говорите о себе, с самого начала неверно. А ваши произведения говорят о вашем кровном родстве с народным духом. Во всем, начиная от Бородина и кончая думой, слышится жалоба на наше поколение, времлющее в бездействии, тогда как ваша душа полна жажды действия. И все, что вышло из-под вашего пера, — это зов к великой борьбе и свободе. Глухой и режущий кашель не дал ему говорить. Он поднес платок к губам, и когда кашель затих, долго не мог отдышаться. Лермонтов налил ему воды. Но уже приближаясь к дверям, стучали грубые резко шаги, и загремел тяжелый замок. Старый сторож, приоткрыв дверь, просунул в нее голову и торопливо сказал. Ваша милость, давно уходить пора. Воздремнул я тут чуток на дежурстве-то и не заметил, что вы еще тут. Нечто можно так долго говорить. Ваше благородие, как бы не вышло чего». Сторож торопил Костя. Но Белинский, сунув ему в руку чаевые, остановился и твердо сказал. «Михаил Юрьевич, я хочу вам еще сказать, что по моему глубокому убеждению...» «Пережитые человечеством великие моменты его истории не исчезают, как звук в пустыне. Я твердо верю, я знаю, что они навсегда делаются законным достоянием его сознания. Вы знаете, о чем я говорю?» «Знаю», — медленно ответил Лермонтов. «До скорой встречи!» — крикнул Белинский. Лермонтов смотрел на тяжелые закрывшиеся за ним двери. Ему казалось, что в полуосвещенной камере Еще звучит взволнованный, надорванный кашлем голос этого удивительного человека, который высказал его собственные мысли, таимые от всех. После ухода гостя он подошел к окну и долго с тоской глядел в темноту вечера и на темную стену с единственным светлым окном, где иногда можно было разглядеть тонкий силуэт девичьей фигуры. Когда он отвернулся от этого светлого пятна, он увидел перед собой сторожа. ваше благородие сказал сторож сурово забирай свою кладь переводим тебя в другую камеру потому здесь со списанными стенками на которых слова быть вам не разрешено лермонтов вздохнул и забрав свои книги пошел за сторожем в новую камеру